Глава 12 Время шло, Света скучала. Истинный сволочь такая взглядом разделывал ее на мелкие кусочки, обещая безмолвно всем муки ада, но при этом не торопился отказываться от нее. Ленка то и дело намекала на свадьбу, которая должна была вот-вот состояться. Света отбрехивалась как могла и пыталась навести посильнее шороху во дворце. Причем ей даже не нужно было что-то придумывать – Она просто вела себя как обычно, так, как привыкла на земле. Оказалось, что подобное поведение в среде аристократов, мягко говоря, не приветствовалось. А потому Света буквально считала минуты, когда истины наконец-то решится и откажется от нее, желательно при всех. Танцевать Света не умела, да и особо не горела желанием учиться. Ее максимумом был хоровод под «В лесу родилась елочка в детском саду». «Все». После этого знаменательного события, на все попытки окружающих научить ее танцевать, Света отговаривалась злым медведем, наступившим сразу на обе ноги. И учителю танцев она сообщила сразу. «Это бесполезно. Я все равно ничему не научусь. Вы только время потратите мое и ваше». «Позвольте мне все же попытаться, ваше высочество», – сверкнул белоснежными зубами красавец-оборотень. В свете обращения ваше высочество польстило, и те движения, что могла, она исправно выполняла у станка. А потом учитель вывел ее на паркет. Это оказалось его фатальной ошибкой. Пара-тройка минут, и обе ноги его пострадали так серьезно, как никогда раньше. Танцевать он уже не мог, его сменил помощник, молодой симпатичный брюнет. Он не выдержал и минуты. Второй помощник, заместивший первого, Позорно сбежал после 30-40 секунд. На этом уроки танцев завершились. И начали уроки этикета. Света, в принципе, была не прочь убить время, узнавая что-нибудь новое. Тот же этикет всегда пригодится. Пусть не в этом мире, так хотя бы на Земле. Света сильно сомневалась, что правила поведения среди аристократов действительно отличаются в двух разных мирах. А потому на этикет она шла, довольно улыбаясь. Ну вот, хоть сейчас полезными вещами займется. Ну, в принципе, и занялась. Нужно было сервировать стол, затем выбрать темы для разговора во время обеда и пригласить гостей к чаю. Все исключительно на смекалку. Учитель пытался понять, какой уровень знаний у его новой ученицы и чего от нее ожидать. Столовые приборы Света, конечно, перепутала. И как было не перепутать, когда дома она орудовала одной ложкой, одной вилкой и одним ножом. А теперь возле каждой тарелки лежало по три штуки того, другого и третьего. Темы разговоров. Ну, блин, о чем вообще можно говорить за столом? Правильно, ни о чем. Есть надо. Света так и заявила. Когда я ем, я нем. Молчать буду, пока все не съем. Учителю фраза не понравилась, но спорить он не стал предложил пригласить гостей к чаю. Света пригласила, поклонилась в пояс и нараспев произнесла «Прошу к столу, гости дорогие». Учитель впал в ступор. Дарий быстрым шагом шел по направлению к спальне истиной. Им надо было поговорить, причем срочно. Он, император, не позволит своей будущей жене даже появляться на кухне, а уж тем более вставать к плите, словно какой-то прислуге. Для этого существуют повара. Мало, что ли, они получают?» С такими мыслями дари решительно преодолевал зал за залом. Наконец-то он вошел в крыло, выделенное для жилья членов императорского рода. До спальни истинной он добрался быстро. Хотел уже постучать, как положено, благовоспитанному мужчине, но услышал голоса. Как назло, дверь оказалась неплотно закрыта. И дари не смог побороть искушения. Приник к ней ухом, желая подслушать, кто и о чём там говорит. По идее, в спальне аристократа могли присутствовать только члены его семьи. Значит, и тут должен был быть кто-то очень близкий. Дарья не ошибся. В комнате говорили бабушка, сестра и сама истинная. В следующий раз будем учиться готовить сырники. Это... что-то типа оладий, только с начинкой из творога. Увидите. Хорошо, брат не знает. Он уже психанул бы. «Смешок. Ой, боюсь я его, психов. Ага. Не хочет есть и на мирную еду, так его никто и не заставляет. Вздох. Точно от Леонидии. Ты такая храбрая. Это ты, трусиха. Ираида, ну я же права. Ленка от каждого звука вздрагивает. Вечно боится, как бы что ни случилось. Да что случиться-то может, тем более с принцессой». Леонидия привыкла так жить, Света. Услышал Дарья спокойный. Чуть насмешливый голос бабушки. Ей так легче. За нее все решают старшие родственники. Не надо принимать на себя ответственность за свои поступки. Так живут многие аристократки в нашей империи. «Кошмар!» – проворчала истинная. «Инфантильные дурехи! Нет, чтобы выглянуть из своей раковины, посмотреть на свет Божий!» У Дария не получилось услышать этот разговор до конца. Внезапно покачнувшись, Он не смог удержать равновесие, надавил посильнее на дверь, так очнулась вперед, и Дарий сруга не упал на пол прямо в комнате истинной. Разговор, конечно же, затих. В помещении воцарилась полная, ничем не нарушаемая тишина. Дари осознал, что произошло, и начал покрываться пятнами от стыда. Как же он мог так опозориться?